«Глава шестнадцатая. Лошадь в тумане». По дороге в оружейную я позвонил Ксении. «Ну, Михаил Владимирович, вы определились со временем выезда?» Она начала разговор первой. «Да», — ответил я, — «завтра в шесть утра. Вы прибудете к особняку и встретимся у деревни?» В динамике послышалось едва слышное ругательство, и я не сдержался от довольного. «Ну что же вы так выражаетесь, Ксения Васильевна?» «Княжна, изъясняйтесь на просторечном, как портовый грузчик. Не пристала вам?» «Я еще и не так умею», — не осталась в долгу девушка. «И эта дорогая вас не красит. Так где мы с вами встретимся, княжна?» «У особняка», — с неохотой ответила Серова. «Оденьтесь в подходящее случаю». «Какое белье предпочитаете, княжич?» — с притворным весельем уточнила она. «До завтра, Ксения Васильевна!» — холодно оборвал я шутницу. «Не опаздывайте!» Девушка буркнула что-то в ответ, и трубка замолчала. И мне подумалось, что она уже начала жалеть, что согласилась вести этот блок. «Денис, у нас есть коптеры?» — поинтересовался я, убирая телефон в карман. «Тебе зачем?» — не понял брат. «Не мне, а нам!» — поправил его я. «Тебе понравилось красоваться перед камерами?» — В случае чего с камер можно осмотреть деревню на расстоянии, — отозвался я недовольно. Денис задумчиво потер ладонью подбородок. — Ну, раз такое дело, то найдем, — ответил он. — Один на днях прикупила Лили, А еще, кстати, я видел пару на веранде. — Они вроде как принадлежат Тони. — Это та девушка, которая тебя фотографировала? — с неожиданной усмешкой уточнил Денис. — Ну да, только не начинай меня подначивать, как Водянова. Та девица работает на сенот. А значит, и оборудование мы можем позаимствовать. Если что, Никон тебя прикроет от новой фурии. Было бы неплохо. Знаешь, я никогда не умел находить общий язык с прекрасным полом. Да, брат хмыкнул, а по тебе не скажешь. Ты неплохо поладил с Серовой, смог очаровать Маришку. Разве не ты сам отказался от нее в качестве компаньонки? Тут же спросил я. Не хотелось бы однажды выяснить, что Денис имеет виды на рыжую девушку. «Мне не нужна девица, которая рядом со мной холодна, как лед», — пояснил князь с улыбкой. «Это на тебя она смотрит, как на свет в оконце». «Надеюсь, ты не в обиде?» — прямо спросил я. «Нет», — князь кинул мне скрутку со спальным мешком. «Мне вполне хватает одной компаньонки. В нашей семье только у тебя хороший аппетит». «Кстати, она ведь живет в этом доме?» В западном крыле кивнул Морозов-старший. Там и комната Лилии, кстати. Женская половина дома получается. — А Лилия, я не стану обсуждаясь с тобой, секретаря дома, — предупредил Денис. — Просто Водянова говорила, что она не с тобой. — Что? — князь явно опешил. — Мою компаньонку ты знаешь. Ты видел ее в первый день. — О, я тотчас вспомнил девушку в медицинском халате. — Так это та докторша? — Почти, — он спрятал усмешку. — Леночка работает в наших поселках и часто уезжает из дома по вызову. — И почему «почти»? — подозрительно поинтересовался я. — Она ветеринар. — Что? — от возмущения меня аж тряхнуло. — Ты меня доверил ветеринару? — Лучшему! — он поднял указательный палец. — И нам повезло, что она успела к твоему появлению вернуться из Морца. Она там лечила больную козу. — Ветеринар! — никак не мог успокоиться я. — Уму непостижимо. — Ну чё ты возмущаешься? Денис и правда не понимал, почему я недоволен. Она прекрасно справилась с твоим переходом и подобрала дозу лекарств. — Никогда не прощу тебе этого, — фыркнул я, снимая с манекена костюм. — Меня лечили после больной козы. Оба случая были успешны. — Ты сейчас издеваешься? — А если я скажу, что мне стыдно? «Ложь!» — отрезал я. «Попытаться стоило», — князь пожал плечами и перевел разговор на другую тему. «Завтра нам рано вставать, тебе стоит отменить занятие в склепе». «Хорошо». Мы наскоро проверили оружие и обновили руны на броне. Мне не удалось долго сохранять мрачное выражение на лице, все же ситуация была забавной, глупо было держать за это обиду. «Думаешь, мы сможем управиться за день?» — просил я. — Постараемся, — коротко отозвался брат. — Тебе не пришлось менять планы ради этой поездки? Денис мотнул головой. Стало ясно, что пояснять мне хоть что-то он не собирается. А настаивать на ответе я не собирался. Время для этого было неудачное. Я забрал свои вещи, чтобы утром не терять времени на поход в оружейную. Брат последовал моему примеру и закинул за спину рюкзак. Вышло у него бодро, и я решил не говорить, что мне моя ноша показалась тяжеловатой. — Нам не придется тащить все на руках, часть вещей оставим в машине, — сказал князь. — Просто я не уверен, что в деревеньке найдется все, что может понадобиться. На выходе нас встретил Федор и, несмотря на возражение, забрал мой рюкзак, чтобы отнести к дверям. — И ваш оставьте тут, — обратился он к Денису. — Утром вам надо будет только одеться и позавтракать. А ваш ужин, — он повернулся ко мне, — ждет вас в комнате. — Спасибо, — улыбнулся я. Старик правильно рассудил. Тратить время на столовую мне не хотелось. Оказавшись у себя, я сгрузил одежду на вешалку у двери, прошел к столу и проверил поднос под металлической круглой крышкой. На белом блюде источал ароматы добрый кусок мяса. Рядом с ним возвышалась горка желтого картофельного пюре, а под салфеткой нашелся ломоть тминного хлеба. «Балует тебя, Миша!» — проворчала коса. «Надеюсь, Лили предупредил тебя, что я прогуляю занятия», — уточнил я. Александр хихикнул. «Предупредила, но разговор у нас вышел очень уж коротким. Секретарь вашего дома очень пуглива, хотя морская дева должна быть более смелой». Забежала в склеп, выпалила все и тут же смылась. Я даже спросить ничего не успел. «Как и сказать, что выглядит она шикарно. Знаешь...» Ведь такие, как она, имеют особый талант, нравятся людям. Мы видим их прекрасными, и сами того не понимая, тянемся к этим шельмам. Редкий человек способен устоять перед сиреной, если она пожелает покорить его. А про их поцелуи ходят легенды. Поговаривают, если такая дева пожалует кого-то касанием своих губ, то счастливчик будет в фаворе окружающих до тех пор, пока аромат ее поцелуя не истает. Голос Александра стал звучать мечтательно, словно он вспомнил о чем-то очень личном. «Так она тебе не объяснила ничего?» — спросил я. «Пришлось ждать тебя, ученик, чтобы узнать причину. Я уже начал думать, что ты умер, или, что еще хуже, решил меня игнорировать». За время монолога учителя я успел съесть свой ужин, а когда он закончил, вздохнул и вкратце поведал ему о событиях вечера. поездку в синот и выдачу предписаний на проверки. При этом не умолчала о странной напряженной атмосфере, которая витала в зале во время речи верховного жреца. «Он имеет силу», — нехотя пояснил наставник. «И что с ней не так?» И «Источник ее не в крови, передаваемый по наследству. Жрецов избирают, и лишь потом они получают силу». И я не знаю ритуала, с которым мерзавцы ее обретают. Мне показалось, что Александр лукавит. В семье Морозовых у всех есть какие-то секреты. Наверное, это традиция такая. Так что придется тебе завтра несколько часов покататься в багажнике, на всякий случай предупредил я. Не страшно, — ответил старик беспечно. Мне интересно будет больше узнать о пропаже людей. «Хотя завтра и посмотрим!» Я кивнул, затем быстро принял душ и уже совершенно без сил рухнул на кровать, тут же провалившись в мутный сон. В видениях меня кто-то звал. Я пробирался сквозь густой туман, в котором покачивались смутные тени. Стоило мне коснуться чьей-то призрачной фигуры, как она таяла. Под ногами зыбко качалась трясина, поросшая полотном болотной травы. Где-то очень далеко слышалось эхо колокольного звона, которое тут же утонуло в тоскливом волчьем вое. «Не ходи туда, там погибель!» — шепнул кто-то за моим плечом. Я обернулся и распахнул глаза. Надо мной раскинулся потолок спальни. За окном серело раннее весеннее утро. Приоткрытое окно впустило в комнату влажный воздух, который осел на одеяле. Я зевнул и сел на кровати. Потер ладонями лицо, прогоняя остатки сна. — Подъем, княжич, нас ждут великие дела! — послышался из угла довольный голос. — Видимо, Александру нравилось наблюдать за моими страданиями, а может быть, ему не терпелось выехать на дело. «Уже — Уже! — прохрипел я. Встал, добрел до ванны, быстро умылся, приходя в себя. Посмотрел в зеркало, отметив, что выгляжу отдохнувшим. Словно ночью не видел всякую муть во сне. Собрался, проверил обрез, надел костюм, поверх накинул плащ. Забрал из угла и закрепил за спиной косу. После этого обулся и вышел из комнаты. Денис и Лили уже сидели в гостиной. Интересно, зачем секретарь проснулась ни свет, ни заря? Может быть, она вообще не спит? Или решила лично проводить нас на ратные подвиги? Доброе утро, Михаил Владимирович. — приветствовал меня секретарь, когда я спустился с лестницы. — Утро, Лилия Владимировна, не бывает добрым по определению, — Хмуро ответил я и сел за стол. — Это же утро. Девушка удивленно нахмурилась и нервно поправила на талии пояс платья. Видимо, шутки она не поняла. Денис же, наоборот, улыбнулся. — Твоя правда, брат, — согласился он. Я налил из чайника отвар и сделал несколько глотков. Довольно цокнул языком. Он был в меру крепким, как раз таким, чтобы проснуться. «Великолепная вещь. Мое почтение, Федор». «Спасибо, мастер», — послышалось за спиной. «Ну, привет, старый друг», — прошипел наставник. И, как мне показалось, Александр был несколько зол на дворецкого. Интересно, что между ними произошло? Но выяснять это сейчас я не стал. «Простите, что прерываю, но Ксения Васильевна уже прибыла и ждет вас во дворе», — продолжил Федор. Денис посмотрел на часы. Даже не опоздала, пробормотал он. Я с сожалением покосился на чашку, сделал несколько быстрых глотков и встал из-за стола. Ну, поехали, брат кивнул. Лилия проводила нас до крыльца и сунула мне в руки сверток. Это что, удивился я. Завтрак в дорогу, сдавленно сказала она. Какая ты заботливая! усмехнулся я. Это Федор озаботился. — фыркнула девушку, но тут же осеклась. — Возвращайтесь живыми. Лилия закусила губу, и мне показалось, что она сдерживается, чтобы не сказать еще что-то. Но из природной вредности или по доброте душевной промолчала. — Я тоже буду по тебе скучать, — сказал я негромко. Ксения ожидала нас у поданной машины, прислонившись к багажнику и скрестив руки на груди. Скорее всего, к особняку она прибыла на такси, но внутрь войти не пожелала. Напрасно я считал, что она может отнестись к путешествию легкомысленно. И оделась девушка как положено. Брючный охотничий костюм отлично сидел на ее ладной фигуре. Ботинки с высокой шнуровкой оказались без каблуков, что меня немного удивило. За спиной девушки висел рюкзак. Заметив меня, она нахмурилась, но не сказала ни слова. «Доброе утро, княжна!» — с улыбкой поприветствовал я, спускаясь с крыльца. «Утро добрым не бывает», — буркнула она в ответ, и я удивленно на нее посмотрел. «Что?» — она нахохлилась, как воробушек. «Это же утро!» Боковым зрением заметил, как Денис давится от смеха. «Да так», — медленно ответил я, — «ничего». «Благодарю, что согласились взять меня с собой», — вежливо сказала Ксения князю. «Буду рад хорошей компании», — кивнул Денис. «Но давайте договоримся на берегу». «Вы настолько сопровождаете, в дела наши не вмешивайтесь, указания четко выполняете и не...» «Но... не возражаете», — холодно закончил брат. «И если вас что-то не устраивает, княжна, то мы прямо сейчас с радостью отрядим вам машину и отправим в Освояси». «У меня договор с Никоном», — девушка бросила на меня острый взгляд. «А у нас в предписании Синоды приказ главного жреца выполнить задание. Там о вас нет ни слова». Я проявляю широту души, идя вам навстречу и поддаваясь уговорам брата. Ксения уже иначе взглянула на меня. Он решил, что вы сможете соблюдать субординацию и не разочаруете меня. Я оценил выдумку брата, а Серова торопливо заявила. Я не буду вам в тягость, обещаю, что буду выполнять указания. Отлично, вот и договорились. Князь добродушно улыбнулся и предложил девушке. Давайте ваш рюкзак. «Ого, что у вас там такое тяжелое? «Оборудование», — с гордостью сообщила она. «Коптер, аккумулятор камера». «А термос есть, Ксения Васильевна?» — неожиданно спросил Федор. «Нет», — девушка насупилась. «Вот, возьмите», — старик протянул гости и пузатый бочонок. «Я для вас заварил особый сбор с лесными ягодками и шалфеем». «Спасибо», — растерялась Ксения, явно не ожидавшая такой заботы. Мы сгрузили снаряжение в багажник, причем коса стала меньше настолько, что я решил оставить ее на поясе. И, судя по довольному кряхтению старческого голоса, наставник на это и рассчитывал. Денис разместился на переднем сиденье рядом с водителем, оставив за спиной место для меня и Ксении. Посмотрел на нас в зеркало заднего вида и спросил, «Ну что, едем?» Мы одновременно кивнули. Мы проезжали через сонные поселки. Вдоль дороги стелился молочный туман, в котором темнели верстовые камни. После того, как позади оказалась одна из мрачных деревень, пришлось остановиться. Через полосу асфальта тянулось стадо флегматичных коров. Некоторые из них останавливались и мерили машину долгими взглядами. Мы терпеливо ожидали, пока стадо перейдет на другую сторону дороги. Брат открыл окно и впустил в салон рассветную прохладу. Затем вышел наружу, явно желая размять ноги. Я также покинул салон, полной грудью вдыхая сельское утро. Внезапно перед машиной оказалась крупная собака. Она зарычала, а Денис вскинул руку. С его пальцев сорвался рой светящихся светлячков. Псина испуганно взвизгнула и серой тенью понеслась дальше. Но следом за ней на дорогу выскочила лошадь с каким-то пареньком на спине. Животное нервно всхрапнуло, оказавшись в окружении огненных искр, встал на дыбы. Всадник едва удержался в седле. Я понял, что сейчас случится беда, и выпустил из себя тьму. Она плотным покрывалом обняла все пространство перед капотом. Паренек заголосил какую-то молитву, а лошадь принялась топтаться на месте, выбивая копытами по асфальту дробь. И лишь после того, как она замерла, Я развеял черное марево, которое нехотя растворилось в покачивающемся от жара воздухе. Пастух был белее снега. Он едва смог вымолвить что-то вроде извинений, ударил коня по крупу голыми пятками. Лишь спустя несколько секунд, уносясь вдали, он заголосил. «Демоны! Демоны!» Денис проводил его удивленным взглядом и бросил. «Да чего ж темный народ? Кстати, о темном. А твоя сила впечатляет. Красиво выглядит». «Мне кажется, я никогда к ней не привыкну». Денис хлопнул меня по плечу и улыбнулся. «Привыкнешь, брат, я в тебя верю». И сказал он это негромко, но на душе от этого враз потеплело. Все же мне отчаянно хотелось обрести здесь настоящий дом, цель и семью. Когда мы вернулись в машину, Ксения взяла меня за руку и сжала ее. «Ты чего?» — спросил я почти шепотом. «Я немного боюсь лошадей». Она была такая огромная. Девушка была и впрямь встревоженной потому я мягко привлек ее к себе и сказал. Все хорошо, тебе ничего не грозит. Княжна прильнула ко мне и положила голову на плечо. Чуть погодя, она задышала ровно и глубоко. В какой-то момент я тоже закрыл глаза и, кажется, задремал. Подъезжаем. Голос Дениса вырвал меня из забытья. Я открыл глаза, осмотрелся по сторонам. Машина ехала по дороге, по обе стороны которой тянулись поля. А впереди виднелся каменный мост, за которым красовался указатель с надписью «Д. Салтыковка».